Глава 11. Попрощавшись и поблагодарив соседей, мы вернулись в квартиру Чесноковых, и я посадила присутствующих за список друзей и знакомых, а сама ушла на кухню, где заварила еще одну, уже не помню какую по счету за сегодня, чашку кофе. Медленно дегустируя любимый напиток, начала анализировать собранные сегодня факты. Хоть Чесноков скептически отнесся к моей идее, что убийство Светланы – это способ подставить именно его, я была склонна поработать сейчас над этой версией. Ну, может быть, не подставить, а создать у следствия впечатление, что именно он убийца. Правда, по правилам я должна рассмотреть и другие версии. Но какие версии можно еще придумать? Только ту, что Виталий действительно убийца, а Оксана его выгораживает. В принципе, такую возможность тоже не будем сбрасывать со счетов. Вот только в этом случае на месте Чеснокова убийцы я бы не стала возвращать машину во двор, да еще махать рукой соседу, а просто бросила бы ее недалеко от места происшествия и заявила, что автомобиль угнали. Возможен также вариант, что Петрунько все-таки наговаривает на Чеснокова. Когда-то тот обидел пенсионера, который с тех пор затаил на него обиду. А когда узнала о гибели гитаристки из группы Чеснокова, придумал, что видел, как тот ставит машину. Но в этом случае он должен был знать время и место убийства. Я вышла в зал и поинтересовалась у присутствующих, кто что читал в местных газетах об убийстве Светланы. Оксана молча направилась в спальню и через пару минут принесла стопку газет. Здесь были основные Тарасовские криминальные издания. Перелистав их. Я не нашла в текстах статей, описывающих в на бульваре, упоминания точного времени убийства. Где-то писали про утро, где-то ограничились датой. Значит, пресса исключается. Кто-то мог ему рассказать? Конечно, мог. Но ведь кроме Петрунько про автомобиль сообщалось еще и в анонимке. Даже фото с датой и временем было приложено. Как бы мне все-таки посмотреть на эту анонимку? Я задумалась над этим вопросом и не заметила, что все – и Оксана, и Женя, и Максим – смотрят на меня, ожидая, по-видимому, гениальных прозрений. Пришлось опустить их на землю, поинтересовавшись, как дела со списком. «Почти готов», – сказал Максим, протягивая мне бумагу с довольно длинным столбиком фамилий. «Оксана, пожалуйста, отметьте тех, кто мог иметь доступ к ключам от вашей машины», – попросила я. Женщина взяла из рук Максима ручку и начала ставить галочки, рассуждая вслух. В квартире Виталий оставляет ключи на полке в прихожей. Когда он выходит из дома, они у него в барсетке. Легче всего снять слепок здесь, ведь если это делать на работе, нужно залезть в барсетку. А дома спокойно пошел в туалет, взял ключи, вышел, положил на место. Из тех, кого мы перечислили в списке, Проще всего было добраться до ключей Воронову, Ефимову, Самсонову. Игорь Воронов – это двоюродный брат мужа. Он время от времени приезжает к нам. Но он строитель, музыкой интересуется постольку-поскольку можно похвастаться перед друзьями. Это диск группы моего брата. На концерты к Виталию не ходил. Некогда. Свету Измайлову, скорее всего, видел только на обложке. Тут она помолчала, а потом возмутилась. — Да и вообще, зачем им всем подставлять моего мужа? Ведь это наши друзья. И Володя Ефимов, и Вася Самсонов. Последнюю рубашку снимут и отдадут. Они ни за что не будут вредить. — Ладно, — согласилась я. — Если вы не хотите подозревать никого из знакомых, это сделаю я сама. Напишите их телефоны, а я поинтересуюсь, как они провели утро, когда убили Светлану Измайлову. Тут в разговор вступила Женя и напомнила, что на три часа назначена репетиция, и если они не поторопятся, то опоздают. Все стали собираться, но я, уже на ходу, все-таки дописала в список телефоны Воронова, Ефимова и Самсонова. Оксана тоже поехала с музыкантами на репетицию. «Я просто боюсь оставаться одна дома», – объяснила она мне, и на прощание добавила. «Таня, я очень надеюсь на то, что вы найдете настоящего убийцу. Я только улыбнулась и пожала ей руку. Проводив музыкальную компанию, я тоже села за руль и задумалась, куда же отправиться мне. Прорваться к Кирьянову и убедить его показать мне анонимку с фотографиями на Чеснокова или все-таки заняться проверкой алиби друзей, имевших доступ к ключам от машины Виталия. В этот момент раздался телефонный звонок, в результате которого я поспешила в центр города, в ресторан «Узоры». Звонок меня удивил. Господин Монаров был чрезвычайно вежлив, приглашая меня пообедать. Он поинтересовался, когда я смогу уделить ему время. Сначала я опешила, но постаралась не показать свое удивление. И чуть-чуть, пока призничав для порядка, согласилась через два часа встретиться с ним. Дорога от дома Чесноковых до ресторана и часа не заняла, но оставшееся время я потратила на приведение себя в порядок. В соседней с узорами парикмахерской уложила волосы, обновила маникюр и макияж. Потом купила новую губную помаду и в тон ей шелковый шарфик. Так что перед Монаровым появилась эффектная блондинка в джинсах, тонкой черной кожаной куртке, из-под воротника которой выглядывал светло-бордовый шарфик. Конечно же, у меня не было цели поразить Монарова в самое сердце. Просто я люблю разговаривать с подобными господами во всеоружии – А красота – одно из моих главных поражающих средств. После ума, разумеется. Нужно признать, что олигарх оглядел меня с ног до головы с удовольствием. Да и другие мужчины, присутствовавшие на тот момент в зале ресторана, смотрели вслед весьма одобрительно. Я подошла к столику, села в кресло и пожалела, что с утра не надела мини-юбку. Нападать так нападать. Ну ничего, не могу показать в полной красе ноги так пусть полюбуется руками. Я поставила локти на стол, переплела пальцы и уложила на них подбородок. Маникюрша нарисовала на ногтях безымянных пальцев экзотические цветочки, в центре которых сверкали стразы. Я устремила взгляд в глаза мужчине, сидевшему напротив меня, и кокетливо наклонила голову. В его глазах я прочитала замешательство. Во время нашей последней встречи в Затонном, на пляже и в арендованном мною особняке, я не смогла предстать перед Монаровым во всей красе. Поэтому, зная о моей профессии, он ожидал, скорее всего, что на обед придет что-нибудь мужеподобное с пистолетами в обеих руках, а тут эфемерная блондинка. В гляделки я решила не играть, поприветствовав пригласившего меня господина Я скромно потупилась, предоставив Монарову право начать разговор. Но он молча разглядывал меня, словно решая, стоит ли затевать со мной какое-либо дело. Официант, протянувший мне меню, прервал затянувшееся молчание. Взяв в руки весомую папку, я вопросительно посмотрела на Монарова. — Мы разговариваем или обедаем? — Конечно, обедаем. Не стесняйтесь, — наконец-то заговорил бизнесмен. Вспомнив ночь, проведенную в подвале, я решила вознаградить себя за страдания и заказала два салата, розбив и фруктовый десерт. «И вы все это съедите?» – попробовал удивиться Монаров. «Не съем, так поковыряю», – успокоила я его. «А вам жалко?» «Что вы, что вы, на здоровье? Просто моя супруга вечно на диете, и я уже забыл, как аппетитно выглядит женщина, которая ест с аппетитом. Я предоставлю вам такую возможность» аппетит у меня всегда хороший, особенно после заточения в подвале. Вот о подвале я и хотел с вами поговорить. Наконец-то Георгий приступил к тому, ради чего мы встретились. Я хочу перед вами извиниться. Извиняйтесь, кивнула я. В пятницу после обеда я велел привести вас ко мне. Когда вечером спросил, почему нет детектива, мне ответили, что не могут вас найти. Я расверепел и сказал, что выгоню всех, если завтра утром приказ не будет выполнен. Но на следующий день был вынужден очень рано уехать в соседний город, а распоряжений про вас не оставил. Думал, скоро вернусь. Возникли неожиданные трудности, пришлось задержаться. Мои олухи, не зная, что делать, отвезли вас на стройку, чтобы еще раз не потерять. Я уже всыпал за это им по первое число. «Эту версию моего приглашения вам рассказали охранники?» — перебила я бизнесмена. — Боюсь, они слукавили. Все было немного не так. На стройку они отвезли меня еще ночью, когда вы никуда не уезжали. По-видимому, хотели отыграться за то, что накануне я оставила их с носом. Иначе зачем было меня похищать? У вашей жены есть мой телефон. Почему бы просто не позвонить и не пригласить на встречу? Зачем нужен был хлороформ? Я даже забыла про то, что собиралась кокетничать. — Какой хлороформ? Теперь удивился уже Монаров, а когда я рассказала, как меня похищали, даже покраснел от возмущения, но быстро взял себя в руки, пообещал разобраться и уволить виновных. Пожав плечами, я принялась выбирать маслины из второго салата. То, что на Монарова работают дилетанты, было понятно еще в Затонном, поэтому смена охранников пойдет Монарову на пользу, вот только мне какое дело. Раз уж мы встретились, нужно извлечь из Тарасовского олигарха как можно больше информации. Поэтому я перевела разговор на нужную мне тему. «Я приму ваши извинения, если вы расскажете, почему изменили свое мнение о занятиях Гули современной эстрадной музыкой. Вернее, почему вдруг стали возражать против ее участия в группе «Сочетание чувств», – предложила я. «Ведь сначала, по моим сведениям, вы группу поддерживали». Мой собеседник согласился на предложение и объяснил, что на мысль запретить дочери петь в группе Чеснокова его навели анонимные письма. Я попросила подробностей. Георгий открыл папку и вынул несколько распечаток. Он объяснил, что на его электронный адрес начали поступать анонимки, в которых его, как отца и человека восточных корней, призывали воспрепятствовать участию дочери в разврате, Терпение его закончилось, когда пришли снимки, в которых Чесноков был изображен в окружении трех обнаженных девушек из группы «Сочетание чувств». Гули среди них не было, но аноним спрашивал, хочет ли Монаров, чтобы его дочь стала четвертой. Я никому не показывал эти снимки, но сегодня сделал распечатки, чтобы отдать их вам. Мне это не нравится, и я хочу, чтобы вы разобрались во всем. Прошу вас не привлекать органы». Я не желаю, чтобы имя моей дочери было испачкано. С разгневанным отцом трудно не согласиться. Я взяла бумаги, посмотрела на омерзительное фото, пробежала глазами текст. Ну что ж, это тоже может быть одной из версий. Светлане Измайловой надоело быть сексуальной рабыней Чеснокова. Она пригрозила ему разоблачением, и продюсер убил девушку. Мне бы не хотелось, чтобы так оказалось в действительности, но проверить эту версию я буду обязана, если хочу разобраться в убийстве певицы. Поблагодарив Георгия за вкусный обед и важную информацию, я попросила у него номер телефона, по которому могла бы связаться с ним в любое время, и поинтересовалась, сохранил он анонимки в электронной почте или удалил. Первый удалял, а последнюю сохранил. Отлично, обрадовалась я. Тогда мне нужен ваш имейл и пароль. Попробую узнать, откуда приходили послания». Георгий написал на своей визитке пароль своей электронной почты. «Как только мы закончим поиски отправителя, я позвоню вам, и вы смените пароль», предупредила я бизнесмена. «Разумеется, я гарантирую, что кроме анонимок ничего из вашей почты никто не увидит. Несмотря на доброжелательную в целом атмосферу встречи, я не могла не повредничать» протягивая на прощание свою визитку, заверила Монарова, что в следующий раз спокойно приеду навстречу без всякого хлороформа. — Вы же обещали меня извинить, — ответил мой собеседник. В ответ я только кокетливо улыбнулась. — Ну что ж, анонимки — это еще одна версия. Поищем анонимщика, — рассуждала я, направляясь к верному дыку, компьютерному гению, не раз выручавшему меня в подобных случаях. Подвал, в котором он обитал, находился в доме, скорее всего, справившем свой вековой юбилей. Я не удивлюсь, если выяснится, что построен он был в XIX веке. Толщина стен впечатляла, а вот высота потолка оставляла желать лучшего. Пять ступеней вели вниз, где за тяжелой дубовой дверью начиналось довольно обширное помещение, занятое дыком. Я выложила перед хозяином подвала адрес электронной почты Монарова, распечатки анонимки и порнофотографий, переданных мне заботливым отцом, и обозначила задачу — найти компьютер, с которого эти анонимки отосланы. Бородач кивнул и попросил 10 минут, чтобы завершить процесс. А вот живущая с ним псина обрадовалась мне несказанно, потому что знала, что у меня обязательно есть что-нибудь вкусненькое для нее. Выдав кусок ливерной колбасы четвероногой подружки Дыка, я скромно села в уголок и начала следить, как хозяин подвала стучит по клавишам. Потом решила получить совет судьбы. Я могу забыть дома диктофон, мобильник, даже пистолет, но замшевый мешочек с костями всегда со мной. Достав кости, я раскинула их на оказавшемся рядом корпусе от системного блока. Найти в подвале иную свободную поверхность было сложно. Выпали цифры, которые меня несколько озадачили. 30 плюс 20 плюс 1. Напрасная тревога. По-моему, я не особенно тревожилась. Обычное запутанное дело, каких множество. Нужно просто собирать информацию, наблюдать за действующими лицами, сопоставлять факты, анализировать их. Преступник обязательно себя проявит и обязательно совершит ошибку. Может быть, кости указывают на то, что я зря занялась электронной почтой? Не может быть. Кроме почты, я пока не вижу возможности приблизиться к главному действующему лицу трагедии. Пока я размышляла над подсказкой судьбы, Дык завершил свои раскопки чужих секретов в интернете. На это у него действительно ушло не больше десяти минут. Пароль, знаешь, этот вопрос заставил меня отключиться от размышлений о том, о чем же я тревожусь но окончательно к реальности не вернул, поэтому я тупо спросила, какой пароль? Электронной почты. Дэйк даже удивленно посмотрел на меня. А он тебе нужен? Полюбопытствовала я. Не очень, признался компьютерщик, но с ним быстрее. Сверившись с выданной мне чесноковым записью пароля, я набрала нужную комбинацию цифр и букв и получила возможность полюбоваться анонимкой в электронном оригинале. Уступив кресло у компьютера Дыку, я взялась за веник с тряпкой и попыталась навести порядок в этой берлоге. Для такого случая я даже резиновые перчатки когда-то приобрела, которые сейчас и нашла, спрятанной после прошлого субботника под ванной банки. Бедный, бедный Дык, некому кроме меня о тебе позаботиться. Я уже упоминала, что, проводя все время в виртуальном мире, Дык совершенно не беспокоился о реалиях насущного. Средства для существования он добывал, выполняя заказы разных любопытствующих людей, как я, например. При этом его совершенно не волновало, сколько этих средств имелось в наличии. Кто-то этим беззастенчиво пользовался, но большинство клиентов услуги Дыка ценили высоко и оплачивали щедро. Среди тех, кто платил хорошо, была и я. Жалко, что ли, деньги клиентов? А еще и время от времени традиционно наводила порядок в его берлоге. Традиция эта возникла в самом начале нашего знакомства, когда Дык не совсем еще зарос мхом лени и на окружающую его обстановку все-таки немного внимания обращал. Помнится, я пришла к нему с просьбой как можно скорее найти нужные мне сведения. Дык как раз пробовал мыть полы. На мои уговоры приступить к работе немедленно он вручил мне швабру и предложил помочь ему. Я человек не гордый. К озабоченным чистотой хозяйкам не принадлежу, но и грязной работы не чураюсь. Поэтому молча взяла тряпку и слегка уменьшила количество грязи в его берлоге. Хакер пришел в восторг и пообещал выполнять все мои компьютерные капризы по первому требованию. С тех пор и повелось. Пока дык работает на меня, я работаю на него. Иногда, если сильно устала, уборка бывала чисто символической. Иногда я пробовала убираться капитально, но порывы альтруизма посещали меня нечасто, поэтому, как правило, уборка ограничивалась ликвидацией пыли на наиболее заметных местах и мытьем полов. Сегодня особого настроения не было, но я честно выметала ссор из-за всех углов, складывая самые неожиданные находки на подоконник, правда, почистив его перед этим. Среди найденных вещей были милицейский свисток, Несколько ключей самых неожиданных конфигураций, пять носков, три грязных, два чистых, каждый из которых не имел пары, семь рублей мелочью и один доллар, а также несколько ручек, ни одна из которых не писала. Проверила из чистого интереса. Разбросанные везде газеты и компьютерные журналы на подоконник я складывать не стала, не поместились бы, а оставила внушительную стопку возле окна прямо на полу. Интересно, разве Дык читает газеты? Логичнее было бы получать новости из интернета. Я успела не только подмести и вынести мусор, но даже перемыть гору тарелок, которые собрала по всему обиталищу, вскипятить чайник и сварить кофе. В любви к бодрящему напитку мы с Дыком солидарны. Вернее, это именно я привила компьютерщику любовь к настоящему кофе. Даже турку ему подарила, потому что иногда приходилось проводить у него несколько часов, которые лучше всего коротать, имея возможность посмаковать чашечку другого любимого напитка. Поэтому я не удивилась, обнаружив в совершенно пустом кухонном шкафчике пакет отличного кофе. Несмотря на то, что, погружаясь в бездны интернета, Дэк полностью отключался от реальности, ароматный запах он учуял и протянул руку за чашкой. Наблюдая за тем, как он стучит по клавишам, я порадовалась, что дык в моей команде, а не в команде противников. Вообще уважаю профессионалов и считаю, что настоящий специалист всегда будет востребован, какие бы экономические и финансовые кризисы не разражались, какая бы безработица не свирепствовала. Необходимо просто найти свою нишу и стать в ней лучшим. А для этого нужно работать, работать и работать. И работу свою любить. Пока я употребляла божественный напиток, Дык завершил поиски и сообщил, что компьютер, с которого направлено электронное письмо на адрес Монарова, принадлежит фирме Чеснокова. Ну что ж, понятно, недоброжелатель совсем рядом. Осталось только выяснить, кто. Щедро расплатившись с Дыком, я отправилась дальше. Путь лежал к знакомому эксперту, которому я хотела показать компрометирующие Чеснокова фотографии – полученные Монаровым по электронной почте, с Леонидом Васильевичем Лысовым я познакомилась, еще работая в прокуратуре. Этому магу и волшебнику экспертизы достаточно одного волоска, чтобы направить ход расследования в нужную сторону. При его зрелом возрасте он имел молодую жену, которая неловко чувствовала себя в окружении друзей мужа. Поэтому она очень обрадовалась, когда в ходе одного из расследований я появилась у него дома. Мы с Лизой настолько понравились друг другу, что начали общаться, как говорится, семьями. Правда, моя фамилия была представлена единственно мною, но в большую семью Лысовых, Лиза нарожала Васильевичу троих детей, я влилась органично. Когда я уставала от безделья в застойные дни без заказов, с удовольствием приезжала к ним. Поэтому мой нынешний визит воскресным вечером был принят сначала на ура, А потом, когда сообщила, что по делам и ненадолго, начались многочисленные упреки и жалобы. Пришлось дать клятвенное заверение, что как только закончу это расследование, приеду к Лысовым и заберу их компанию в Затонное, где арендовала особняк. Только после этого Лиза разрешила мне пообщаться с мужем. Но за фотографии мои Леонид Васильевич не взялся. Это не мой профиль, а отправил меня к Даниле Капелевскому. С этим молодым человеком мне пока встречаться не доводилось, но рекомендация Васильевича сыграла свою роль, и за работу Данила взялся, тем более получив неплохой аванс. Я оставила ему свой телефон и попросила сразу же сообщить о результатах. В любое время дня и ночи. Капелевский заверил, что обязательно позвонит, как только что-нибудь будет известно. Выйдя из здания, где располагалась лаборатория криминалистов, я села в автомобиль, И задумалась, что же мы имеем. Имели мы не очень много. Утром 23 августа найден мною труп Светланы Измайловой. По подозрению в убийстве задержан продюсер Виталий Чесноков. До этого Георгий Монаров запретил своей дочери Гуле выступать в ансамбле «Сочетание чувств», потому что ему на электронную почту пришло анонимное письмо и порнофотографии – отправленная из компьютера, принадлежащего звукозаписывающей фирме Чеснокова. До убийства у Даши Разметновой пропал младший брат, а солистка ансамбля Алина Светлова постоянно находилась во взвинченном состоянии, не в голосе и даже не всегда могла выступать. Женя Ножкина, безответно влюбленная в продюсера, вдруг начала увлекаться мужчинами, всячески демонстрируя своих поклонников и в этом увлечении тоже ставя под угрозу выступления группы. На место погибшей Светланы претендовала Елена Прянишина, которая сейчас и начнет выступать. Какие выводы можно сделать? Кто-то, добиваясь своей цели, манипулирует членами группы. Кто выиграл в результате всех этих событий? На первый взгляд – Елена Прянишина. Значит, нужно поближе познакомиться с ней. А для начала бросим-ка еще раз любимые косточки. Прошлую подсказку я не поняла. Или они хотели сказать, что не стоит волноваться, если Дык не справится с заданием? Вообще чушь. Нет такого задания, с которым бы Дык не справился. Ну ладно, попозже разъяснится, о чем же это мне не следовало волноваться. Итак, повторим попытку посоветоваться с судьбой. Я вновь достала заветный замшевый мешочек и выкинула двенадцатигранники. Выпало сочетание цифр, которое меня порадовало. Три плюс двадцать плюс двадцать пять. Вы близки к успеху, но кто-то прилагает силы, чтобы помешать вам его достигнуть. Его действия напрасны. Вот это другое дело. Осталось найти кого-то. Искать будем на студии звукозаписи, там, где разворачиваются основные действия. Вообще-то уже восемь вечера. Для творческих людей самое время, чтобы реализовать свой талант поэтому, скорее всего, как раз в студии я смогу увидеть всех действующих лиц. Позвонив Оксане, я выяснила, что вся группа действительно все еще в студии и пробует работать. Замечательно, вот туда-то мы и отправимся. В студии я сразу же обратила внимание на двух девиц, которых раньше не видела. По-видимому, это Алина Светлова и Елена Прянишина. Судя по тому, что брюнетка держит в руках гитару, это Елена, которая пришла на место погибшей Светланы Измайловой. Она одного со мной роста и по комплекции подходит, так что вполне может быть действующим лицом, замеченным на бульваре в то злосчастное утро. При желании она и ключи от машины Чеснокова могла скопировать. Вообще-то я никогда серьезно не анализировала свою фигуру. Мне вполне достаточно было знать, что она отличная а в ходе этого дела оказывается, что несколько человек со спины вполне могут сойти за меня. Обидно даже как-то. Остается надеяться, что свидетели, говорившие о том, что подозреваемый в убийстве похож на меня, не совсем внимательны, а те, кто меня знает, ни за что не перепутают. Алина Светлова своей фамилии соответствовала. Высокая блондинка с не менее привлекательной фигурой, чем у всех участниц ансамбля. Интересно, по какому принципу Виталий подбирал девушек, чтобы та была красива или музыкальна? Нужно будет поинтересоваться после того, как вытащу его из КПЗ. Похоже ли Алина на меня со спины? Пожалуй, нет. У нее более покатые плечи, длиннее шея, шире бедра. Ну что ж, эту девицу пока оставим в покое, а вот Еленой стоит заняться. Как же мне с ней поговорить? Репетиция была в самом разгаре. Руководил Максим, выполняя обязанности звукооператора, он еще и режиссировал. Девочки послушно выполняли его рекомендации, все получалось неплохо. Оксана сидела рядом с ним, смотрела на девчат, но чувствовалась, думала о своем. Давно репетируете? спросила я ее, так и внула. А перерыв не скоро? Оксана пожала плечами и посмотрела в сторону Максима, из чего я сделала вывод, что все зависит от него. А судя по вдохновенному лицу Куркина, перерыв он делать не собирался еще долго. Тогда я взяла Оксану за руку и вывела ее из студии. — Скажи мне, пожалуйста, компьютер в студии подключен к интернету? — спросила я, когда мы вышли на лестничную площадку, где был оборудован уголок для курения. Оксана сразу же достала сигареты и протянула мне пачку. — Спасибо, я бросила. — покачала я головой и вопросительно посмотрела на нее. «Ты что-нибудь сделала, чтобы освободить Виталия?» Проигнорировав мой вопрос, Оксана задала свой. «Я ищу настоящего убийцу. Для этого мне нужно знать, сколько у вас здесь компьютеров и какой из них подключен к интернету». «Тот, который в студии, конечно же, нет. А вот в кабинете у Виталия – да». «Кто имел туда доступ?» «В кабинет может войти любой, он не запирается. Даже когда Виталий выходит», – не задумываясь ответила Оксана. А вот на компе у него пароль стоит, так что из своих пользоваться им могли только я и Наташа, бухгалтер. А из посторонних — Александр Никитович, компьютерщик, который обслуживает наше оборудование. Да и тот постоянно спрашивал пароль. Он ведь много компов обслуживает, так что из принципиальных соображений пароли не запоминает. «А этот Александр Никитович не мог иметь зуб на Виталия?» — продолжала допытываться я. Что ты? Зарплату моему не задерживали, жену Виталий у него не отбивал. Надо же, Оксана в состоянии шутить. Так что вряд ли он мог настолько рассердиться на моего мужа, чтобы стоило убивать его артистку. Тогда это ты подставляешь Виталия. В моей шутке была доля провокации. Допустим, что ты завела любовника и решила избавиться от мужа, чтобы прибрать к рукам его бизнес. Продолжала я развивать свою мысль. Оксана пожала плечами и не стала оправдываться, сказав только, что более глупого предположения не слышала, и если я и дальше буду выдвигать такие версии, то мужу ее выйти из заключения не суждено. Пришлось объяснить, что у меня есть сведения. С этого компьютера рассылались письма, порочащие Чеснокова. Поэтому я еще раз попросила Оксану поднапрячься и подумать, кто все-таки мог иметь доступ в кабинет. «В кабинет кто угодно», подумав с минуту, повторила Оксана. Он целый день бывал открыт, а воспользоваться компьютером, мне кажется, сложнее. Кто-нибудь обязательно увидел бы, как кто-то посторонний сидит за Виталиным компом и поинтересовался, что это ему надо. Я попросила ее вспомнить 18 августа. Именно в этот день была отправлена анонимка. Оксана пригласила меня в кабинет продюсера и посмотрела на календарь. «Это была пятница», — начала она припоминать события того дня. «Закончили запись новой песни. Вскоре пропал диск. Виталий психанул, сел в машину и уехал. Даже меня с собой не взял. Я добиралась домой на троллейбусе. Здесь оставался Куркин, а еще вертелись Даша Разметного, Света Измайлова и Лена Прянишина». «Но ведь Прянишина тогда еще не была в составе группы», — решила уточнить я. «Да, но она все время тут отиралась, уговаривала мужа взять ее еще одной солисткой». «А кабинет Виталий закрыл перед отъездом?» — решила уточнить я. «Закрыть-то закрыл», — продолжала вспоминать Оксана. «Но запасной ключ всегда оставался в студии. Тут такая идиотская проводка, счетчик почему-то установлен в его кабинете. Виталий все хотел вынести его в коридор, но так до сих пор и не собрался. Как-то пробки вырубились, когда его не было». Процесс остановился часа на три, пока нашли Виталия, пока он приехал, с тех пор запасной ключ висит в шкафу в студии. Выяснив, что о ключе знали все, я попросила Оксану подробнее рассказать про прянишину.